Эпилог. Пять лет спустя. «Лада!» – заорала я, рванул к знакомой до боли женщины у трактира. Не могла поверить своим глазам, что вижу свою любимую подругу. «Севери!» – всхлипнула Ладушка, прижав ладони к щекам. Мы крепко обнялись. «Ну, здравствуй, Севери! Далеко ты забралась, долго же мы тебя искали!» – раздался знакомый, кухой голос Родиона, мужа Лады. Мы, наконец, разомкнули объятия, и я взглянула на него, словно и не было пяти лет разлуки. Родя Родион по-прежнему огромный, хмурый, лохматый, при оружии, в любой момент готовый отразить нападение. Рядом с ним двое его волчат-подростков. «Вы к нам насовсем?» — сжав руки на груди, с робкой надеждой спросила я у старых друзей. Они вчетвером сразу расслабились. Подруга положила на небольшой живот ладони и с улыбкой пожала плечами. «Вроде боится за меня, вот и решил, что на юге живется легче, чем на севере». «Да, да, замечательно живется», — зачастила я. «У нас тут тепло, хорошо, народ самый лучший, а как весело, то ярмарки, то свадьбы, то посиделки». «Совери, доченька, ты так рванула, что мы за тобой не поспеваем», — подошла елизавета крепко держа за руки. Двух моих четырехлетних пострелят. Оба тигренка вырвали лохматые лапки из рук бабули и, юркнув ко мне, вцепились в мои юбки, с любопытством разглядывая чужаков. Лада с Родионом одобрительно оглядели моих близнецов, которые испытывали бабушкино терпение тем, что отказывались принимать одну из апостасей. Вот и безобразничали сегодня в промежуточном мохнатом виде. Ходили полутиграми, босиком на двух лапках, но в штанах на лямках. Мои маленькие полосатики, похожи на отца и деда, как две капли воды, недобро зыркали из-под лобиа на незнакомцев, из-за которых я бросила их, когда принесли весть о гостях. «Мама, елизавета это мои единственные волчьем клыке друзья, которые очень помогли мне в свое время. И бежать в том числе. Я буду просить главу за них, чтобы их тоже приняли в клан». «Тоже?» – удивились северяне. «Маран весь род свой к нам перевез», – похвалилась я. «А скоро весь волчий к нам переедет?» – пошутила свекровь. «Нет», – неожиданно улыбнулся Родион, редко радовавший жителей волчьего клыка улыбками. «Матушка, я ладушку с семьей у себя поселю, пока они отстроятся», – предупредила я. «Дин против не будет». «Ой, я и не сомневаюсь. Мой сынок против ни словечко тебе сказать не может. Любит без меры». Вроде и ворчала свекровь, да только явно одобряла нас. И сама любит без меры. «Вы, главное, как Дин с Мироном и Мараном вернутся из Ручейного, к нам на ужин приходите. Очень хочется новости послушать», — продолжила Лизавета и перехватила сорванцов за лапки. «А я бы пока внучат к себе заберу, чтобы под ногами не мешались». «Мы помогаем, мы не мешаем», — буркнули сынули. «Ну вот мне и поможете», — строго сказала Лизавета. «Уж она-то знает, как с этими полосатыми надо говорить, иначе они ею командовать начнут». Тигры они такие, властители всего фарна. Вечером мы сидели в саду у хлебосольных хозяев большой компании. Кроме родных пришли маран с Дамирой. За пять лет Волк сдружился с Дином и Мироном, пожаловавшим с Хвесей. Еще супружеская пара из близких друзей Матео и Лизаветы пришла. Идолей, прикативший в Еловой по делам. Все дружно засыпали вопросами Родиона и смущенную Ладу. Я ловила каждое их слово о своем бывшем клане и братья. «Так вот, Севери, за пять лет жизнь Куани сильно изменилась, а все благодаря жене твоего брата». «Амаль женился?» Потрясенно выдохнули мы с Мараном. «Ага», — хмыкнул Родион. «Были мы в горах, охотились на душников. Больно расплодились эти твари после войны. Дальнюю деревушку подчистую вырезали. Одну девчонку только и успели спасти. Амаль ее буквально из лап вырвал. Душник огромный, злобный попался, силы немереной ох и лихо они подрали друг друга вот тогда то шаечка девица спасенная и поселилась в доме Амаля, выхаживала своего спасителя с неделю удивительно он на нее орёт как бешеный душник а она на него круглыми карими глазами смотрит и облизывает взглядом амаля облизывает не поверил маран родион хохотнул качнув головой никто не мог понять что она в нашем голове нашла ведь такая нежная робкая Пригожая девица. А она за ним хвостиком бегает и словно нарывается на грубость. Носит ему то квас, то покушать. А то бедняжка Амаль весь в трудах, весь в заботах. Никто же о нем не беспокоится. А тот срывается и орет на нее. Долго все гадали, как же она его терпит. Амаль слюной брызгает и рычит на нее. А шаечка дрожит, словно сейчас в обморок упадет от страха. «Как же они с супругами стали?» Озадачились мы с Мараном на пару. Родион совсем развеселился. А так. Чуть позже мы догадались, что волчится Шаечка не менее странная, чем наш глава. Только Амаль любит делать больно, а Шаечка любит, когда ей делают больно. И пока Амаль на нее орет, Шаечка аж дрожит. От удовольствия. Запах возбуждения-то не скрыть. Любит боль? Пораженно выдохнули все женщины, кроме Лады. Та только посмеивалась. Ага, кивнул Родион. Теперь только и слышно из их дома, как Амаль рычит, а шаечка просит. «Ну накажи меня, ну накажи, любимый, я плохо себя вела». Пока все хохотали, Лада добавила. «Но вы бы видели, как Амаль изменился, успокоился, подобрел. Нашел поветуху новую, сильную, платит ей кучу денег, уважает, потому что шаечку свою на всю голову больную любит сильнее всего на свете. Орет, шлепает, но бережно и любовно» лишь бы доставить ей удовольствие. Когда узнал, что мы к тебе собрались, просил подарки передать и на словах, что просит прощения, за всё. Правда, Шаечка услышала, разоралась от ревности, а потом, как обычно, просила наказать за грубость. К концу рассказа я не знала, плакать ли от счастья, потому что у брата жизнь наладилась, уберёгся от грани и не стал душником, или смеяться над его странным семейным счастьем. А разговор перекинулся на другую тему, выяснилось, что на севере теперь полный мир и благодать. Наученные горьким опытом северяне тщательно оберегают покой родного края. Под конец вечера Далей невзначай рассказал слухи, доставленные из дальнего юга. Больше всех поразивший нас с Хвесей. Оказалось, что судьба Глаши и Шварта сложилась самым невообразимым образом. Говорят, что гораздо дальше на юг, где жарко, почти как на желтой стороне, на берегу океана, Пять лет назад появилась странная супружеская пара – гиена-альбинос с косыми красными глазами и потрясающей фигурой, и невзрачный серый змей-гадюка. Зовут их Глафирия и Шан-гадючные на желтый манер. Так вот, явились и неоткуда построили огромный постоялый двор-таверну, как в тех краях говорят, и назвали ее «жена на час». Поначалу местные оборотни и змеи-люды желтой стороны – Пристающие к тому берегу думали, что жена на час — это дом, где живут женщины легких нравов. У змеев так называется публичный дом для любовных утех. А оказалось, все далеко не так. Теперь туда со всего берега ходят и холостые, и женатые, чтобы душу отвести до настоящей женской заботы узнать. Кому рубаху сошьют, кого в бане попарят да высушают, а кого непутево могут и любовно по родственному сковородкой отходить по загривку. В общем, каждый там найдет себе отраду, заботу и нежность, уход или слово доброе. И совсем там ведет пригляд гиена с крутым нравом и крепким пулаком. Хозяйство у нее процветает, а мужа она почитает почище высших. Трое ребятишек нарядилось. Двое в отца пошли чешуйчатые, хвостатые змеи. А одна – гиена белого но, говорят, хорошенькая девчушка. Сам хозяин таверны известен как целитель душ и великий мудрец. Каждого выслушает, посоветуют как лучше поступить, да с кланом управиться. Или как невесту завоевать, но не силой, а хитростью. Главное, что советы его ведут по хорошему правильному пути. И хочет гадюка это маленькая, чтобы край его процветал в мире и покое, чтобы дети и любимая жена Глафирия жили долго, счастливо. Далей замолчал, хлебнул холодного кваску, а потом со смехом добавил. «Представляете, Шан этот гадючный свою гиену называет «Моя птичка счастья». «Ту страшную гиену птичкой счастья?» – засомневалась Хвеся. Сказывали, змей говорит, что птица счастья не обязательно должна быть красивой. Главное, отлично отпугивает беды и неприятности. И судя по тому, как хорошо эта пара живет, глафирия настоящая птица счастья. За столом все весело рассохотались, одобряя хорошую полезную в хозяйстве птицу. Вскоре вернулась бабушка Даша с моими тигрятами. Они обступили ее и просили новую сказку. Старая тетушка Дина улыбалась и отмахивалась. Устала она от них скоро. Сыночки быстро забрались к отцу и деду на колени и с горящим любопытством желтыми глазенками принялись слушать взрослых. Я обняла за плечи мужа, легонько поцеловавшего меня в ухо, и с любовью смотрела на наших детей, родных и друзей. И не могла нарадоваться, как же мне в жизни повезло. Сжала мамин амулет, что с детства висит у меня на шее, и мысленно поблагодарила и ее, и Высших за оберег, за жизнь, за любовь, за семью.